Третье. Родители. Когда благодарные посетительницы покидали Тимошу после сеанса, их путь пролегал коридорчиком и дальше налево в прихожую, куда выходили еще три двери. В одной из дверей непременно показывалась лысоватая голова. Это был папа, и с ним воспитанные посетительницы тоже заодно прощались. Папина голова отвечала киванием, сдержанным, но достаточно вежливым. Однако, как только за посетительницей закрывалась дверь, сдержанность оставляла папу. «Эти хождения по вечерам!» — восклицал он. «Когда же они прекратятся?» Дверь, где была его голова, открывалась шире. Рядом с папой возникала мама. Она поясняла папе на возмущение. «Дорогой, мы просто не знаем, что думать!» эта женщина наверняка замужем». «Вы опять за свое», — огрызался Тимоша. «Ваше ханжество нестерпимо. Если хотите знать, я просто даю сеансы». Подобные сцены периодически повторялись и были привычны для их участников. Оскорбленные беспочвенным, по его словам, подозрением, Тимоша скрывался у себя в комнате, а родители продолжали делиться друг с другом, Веселыми соображениями. «Эти женщины явно не его уровня», — уверенно предполагал папа. «Ты совершенно прав», — соглашалась мама, — «и должно быть не нашего круга». «Когда он только остепенится?» «Ох и не знаю, должно быть, не скоро дождемся мы законных внуков». Этот обмен замечаниями показывал, что ни в какие просто сеансы, Папа с мамой не верили. Кроме того, проявлялась сложность родительского запроса. Папе с мамой, конечно, хотелось внуков, потому что кто их не хочет? Однако нет кого попало. Эта требовательность означала, что пока мист родителей не припекло. Под конец разговора папа уже сидел под торшером или стал газету, а мама целилась в телевизор пультиком. Для родителей, как и для всех неравнодушных людей, личное отступало, когда подходил ежевечерний час новостей. Час волнительной геополитики, пропагандистских клише, поразительных разоблачений и беспощадной биржевой статистики. В мире происходили события, которые тоже нуждались в папином с мамой анализе, обсуждении и оценке. Но когда жизнерадостный телесиноптик выдавал завершающую свою порцию лжи, когда прочитанная газета становилась мусором, тогда к родителям возвращалась личная. Оно воплоти появлялось в комнате, большое, немногословное, немного хмурое. «Ну что, вы уже свободны?» Тимоша в душе иронически относился к политизированности родителей но кое-какое общее увлечение каждый вечер соединяло семью. «Разумеется. Зачем ты спрашиваешь?» Папа с мамой перебирались в Тимошину комнату. Невольно принюхиваясь, они усаживались на его диване. Комната еще хранила запах египетских умощений. Напротив дивана светился огромный экран телевизора, но это уже был другой телевизор и другое вечернее время. Все актуальное и злободневное улетучивалось из сознания. Наступала пора всей семьей погрузиться в артхаусный нудный вымысел. Этому времени суток замечательно подходил, например, скандинавский кинематограф. Всем троим своим зрителям он разгружал в преддверии ночи души. Потом они спали, читая во сне субтитры, и просыпались на другой день. Утро тоже было семейным. Первым поднимался папа и отправлялся на кухню, чтобы для всех приготовить овсяную кашу. Делал он это так. Наливал молоко в кастрюльку и ставил ее на плиту. После чего до закипания молока у него оставалось четыре свободных минуты, которые он использовал, чтобы завести часы. Эти часы были старые, их пружина когда-то лопнула и была укорочена, отчего каждую ночь они останавливались и каждое утро папе приходилось их оживлять. Так получилось, что это действие вошло в рецепт приготовления каши. Семейное счастье, оно как овсянка, приготовляется ежедневно. Способы приготовления бывают разные, часто противоречия и разногласия входят в состав рецепта. Можно дружно всей семьей протирать помытую посуду. Можно сливаться в любви скандинавскому кинематографу, но если в семейной каше чего-то недостает или чувствуется горчинка, это значит, пора заводить детей, пока мест еще не поздно.